Глава 9 Светлые на фоне прочих. Ещё до первого патруля я догадалась, что мы достигли герцогства Мейс. Здесь всё было каким-то неуловимо другим. Торговые пути почти везде содержат в неплохом состоянии, но тут дорога была выровнена до состояния ковра. Вероятно, если ехать на повозке, то сразу по мягкому ходу и иному звуку догадаешься, что пересёк границу. После первой опрятной деревеньки, в которую мы не стали сворачивать, столкнулись с отрядом солдат. Те издали заголосили, рассмотрев моего спутника. «Генерал!» Арай остановился перед вытянувшимися по струнке ребятами и выдал пару слов. «Вольно. Порядок?» Они расслабились и принялись отвечать на перебой, задвигая друг друга плечами, точно пытались выпятить грудь посильнее своих товарищей. «Так точно!» «Генерал, добро пожаловать домой!» Все отчеты подавали его светлости, там каждую мелочь упоминали. «Все в порядке, генерал!» Долго шли дожди, зеленуха сильно поднялась, прилужку и левый берег затопило. Наш капитан распорядился временно перевести сельчан, все обошлось. Подпоры на дамбе уже укрепили, населению разрешили возвращаться, даже самый маленький курчонок не пострадал. А нам герцог выписал по монете за бдительность. Последний явно очень гордился заслугой. Даже больше, чем радовался монетке. Ну а ответил холодно и коротко. Хорошо. Однако, даже после чрезвычайно сухой похвалы, солдафоны заулыбались от уха до уха. Мы пошли дальше, а я молча обобщала результаты наблюдений. Возможно, сэрс не слишком ошибался, считая своего господина честным и справедливым. Здесь определённо царил какой-то необычайный порядок. Патрулии, что мы встречали каждые несколько часов, точно не дадут обжиться на дороге грабителям. А если случится что-то плохое, нагрянут всем скопом помогать деревенским, как при упомянутом наводнении. «Земля тут не очень плодородная» тому я заметила лишь одно засеянное поле с невысокими колоссиями, хотя на юге уже вовсю собирали богатый урожай. Здесь же на лугах паслись коровы да овцы. Как объяснил Арай, севернее расположено много полноводных рек и холодных озер с весьма крупной рыбой. Рыба да пушнина – единственное, чем может похвастаться эта территория». Однако, несмотря на скудость природных даров, я не увидела ни одного бродяги или нищего, ни единого ветхого дома или разрушенного моста. У брата императора действительно достаточно богатств, раз он дозволяет себе такую щедрость. Но обожествлять его я не начала. Чем лучше живут его люди, чем жирнее овец раскармливают и чем лучше дороги для торговли, тем больше податей течет в герцогскую казну, «Мой учитель когда-то был прав. Снова в этом убеждаюсь. Сначала вложи деньги туда, где хочешь заработать, и они обернутся старицей». Переночевали в охотничьем домике, а уже к вечеру второго дня, наконец, достигли последней точки нашего долгого путешествия. Должно быть, герцогу с постов охраны уже доложили о том, что Арай шагает по его земле, поскольку господин вышел встречать нас лично, А я пока таращила глаза на высокие башни, окружавшие великолепное здание замка. Никогда еще не приходилось мне видеть такой роскоши. Но я задавалась вопросом, сколько же тысяч человек живет в этой махине? Или семейство герцога шастает по пустым коридорам в поисках хоть одной живой души? С трудом оторвала восхищенный взгляд от лепнины под балконами и бегло оглядела встречавших. Главного без труда угадала по расшитому золотом камзолу. Полукругом толпились вышкаленные слуги с белыми манишками в вырезах жилетов. За спиной герцога с двух сторон застыли две женщины. И также по богатым нарядам я угадала в них его жен. При свете многие родовитые мужчины женились несколько раз. По общему закону разрешалось иметь не больше десяти жен. Само количество являлось свидетельством статуса. Мэйс даже поскромничал, раз не обзавелся цветником побольше. Одна была заметно старше второй. Шатенка около сорока, с крючковатым носом и тонкими губами, сейчас растянутыми в сдержанной улыбке. А вторая весьма хорошенькая, русоволосая девушка, едва ли хоть на пять лет старше меня самой, как будто не знала, куда деть руки, потому принялась ими махать, приветствуя гостей. Я жадно рассматривала младшего брата императора. Для меня от чего то стало неожиданностью, что Винсент Мэйс совсем не стар и очень недурен собой. Даже квадратный подбородок не портил приятное лицо. Вокруг голубых глаз от живой мимики растекались морщинки. Он был невысок, но широкоплечий коренаст. А рай, шагнувший к нему, выглядел древесным столбом перед раскидистым кустом. «Я уже давно запомнила, что мой приятель никогда не здоровается». Не сделал он исключения и на этот раз. Зато вытворил немыслимое. Приподнял руку и легко стукнул пальцами его светлость в лоб. Я чуть не вскрикнула от неожиданности. «Давно?» — сразу задал вопрос. Мэйс, видимо, привык с ним общаться, поэтому сразу включился. «Мигрени? Недели две, ничего страшного. Но я рад, что ты наконец-то вернулся». «Отвары лекари не снимают боль до конца. Добро пожаловать домой, Арай!» Поскольку герцог поприветствовал, старшая жена посчитала, что тоже вправе подать голос. «Арай, мы все рады, и это слово не способно передать наши чувства. Да, ты набрал отличную армию, но без тебя всё равно как-то боязно. Ты меня знаешь, я гораздо надумывать глупости». «У моего дорогого мужа много врагов. Я уже начала воображать, что эти его головные боли кем-то насланы». Сэрс ей ответил, «Не глупости, леди Нарро. Мне тоже так показалось. Но всё же нет». Теперь и младшая выступила вперёд, чтобы тоже высказаться. «Арай, ты не представляешь, как мы переживали за тебя, особенно после твоего письма. Неужели кто-то действительно подослал к тебе наёмных убийц?» «Но это же немыслимо. Тебе не кажется, что это сделал герцог нарега э, Ведь напали как раз после визита к нему». Я вздёрнула бровь. «Надо же, я и не заметила, чтобы мой приятель отправлял какие-то письма. И тем более, чтобы их писал. Вот так отлучишься на пару минут по нужде, а он за это время кучу дел переделает». Кейсар медленно перевёл взгляд на неё. «Я в порядке, Леди Лиена. Подробности обсужу с милордом наедине» герцог запричитал что то что то отдохни с дороги отчет мигрения подождут до утра сначала хороший ужин горячая ванна и тёплая постель а уж на свежую голову подумаем о делах после ужина в кабинете я громко хмыкнула видно что орая тут обожают но уже не так очевидно кто здесь главный Он вроде служит своему господину, но приказы отдаёт с тем же спокойствием, с которым призывал меня заткнуться или говорил солдатам вольно. Мой смешок привлёк внимание и к моей персоне. Все три улыбки стали ещё шире, как будто даже с подтекстом. «А мне уже передали, что ты вернулся не один». Мэйс начал меня разглядывать. «Ты так долго путешествовал, что обзавёлся подругой?» «Нет». Троица переглянулась, уже готовая друг другу подмигивать и сочинять какие-нибудь объяснения. Я не дала им этого шанса, выкрикнув. Я его ученица. Нет, — повторила Рай и на этот раз добавил деталей. Показать пару заклинаний — это не учить. Так мне и того достаточно. Я немного обиделась, что мой статус вновь стал зыбким. Леди Лиена жалобно заныла. «Объясни же, наморай, не томи. Ты ведь привел эту красавицу с какой-то целью. Или ты опасаешься, что мы начнем осуждать, если тебе понравилась полукровка? Кем ты нас считаешь?» «Мы до сего дня были уверены, что ты вообще не способен на симпатии». Сэрс посмотрел на нее так, что младшая герцогиня мгновенно притихла и больше не захотела лить подобную чушь. Покосился на меня и вдруг выдал неожиданное она может стать охранницей для вашей дочери милорд мой ис подскочил от удивления и снова начал меня разглядывать уже более пристально думаешь мне стоит ее нанять она это и благородна ни то ни другое бессердечно вынес мне вердикт вердиктарай но она может стать хорошей охранницей для вашей дочери винсент посмотрел на старшую жену и неуверенно произнес «Дорогая, до сих пор мой генерал ни разу не ошибся. Если он говорит, то леди Нара закончила за него. То мы можем спать спокойно и не беспокоиться, что нашу драгоценную Айлу похитят или обидят». А вот леди Лиена неожиданно нахмурилась. «Желательно, чтобы наш драгоценный Миран не захотел себе такую охранницу. Он, к счастью, уже пришел в тот возраст, когда начинают интересоваться миловидными барышнями». Со стороны раздался виск. Похоже, подоспели и те, кого только что обсуждали. Дети Мейза застыли на крыльце, а потом побежали в нашу сторону. Оба отпрыска были похожи на мать, герцогиню Нару, худосочные, остроносые, с густыми шевелюрами каштановых волос. Визжала девочка лет пятнадцати, она буквально бросилась на рай, раскидывая руки для объятий. Шаг в сторону, плавный поворот — И неудачливая Айла пролетела мимо, врезаясь в меня. Я все еще не привыкла уворачиваться от прикосновений, как мой безгрешный учитель. Ойкнула, перехватила девчонку за плечи и отставила в сторону. Миран просто подошел, тепло поприветствовал генерала, но не отрывал от меня удивленного взгляда. Младшая герцогиня была права. Ему около восемнадцати, и моя внешность неизбежно произвела сокрушительный эффект на все его юное сознание. «Тогда решено?» — все еще сомневался Мейс. «Боги арай ты ведь даже не представил нам свою спутницу!» «Виолара», — безучастно произнес Кейсар. «Лучше зовите Ви», — я выступила вперед и протянул руку. Пусть пожимают или целуют по своему усмотрению. Я, в отличие от некоторых, не растаю. Но за последние несколько секунд решилась. «Буду рада служить вам, если тёмная кровь в этих стенах не считается чем-то ужасным, а то успела я всяких людей повидать». Мейс неуверенно помял мои пальцы и кивнул. «Мы с Кейсаром в пути ничего подобного не обсуждали», И мне даже показалось, что эта идея пришла к нему только что, буквально в тот самый момент, когда он вынужден был хоть как-то объяснить мое присутствие. Охранять кого-то я раньше не планировала, но надо признать, он придумал это хорошо и согласно моим талантам. И теперь у меня есть работа, некий статус, который гарантирует мое пребывание в этом замке. За выполнение обязанностей я получу кров и пищу, но и со своим необыкновенным генералом не расстанусь. А раз так, то еще пару десятков уроков я из него вытрясу. Никуда не денется. Меня в четыре руки потащили в дом, как будто сто лет меня знали, но я слышала, как Мэй стихо спрашивает мнение о рая. «Думаешь, уместно ей будет отужинать с семьей?» «Ви умеет пользоваться вилкой и не рычит, когда видит кусок мяса, если вы об этом». Я обернулась, чтобы прожечь ему во лбу дырку, но араю все было нипочем, а герцог громко расхохотался. «Не об этом. Ну да ладно. Если ей придется везде сопровождать Айлу, то пусть лучше выглядит ее компаньонкой, чем грозным стражем. Кстати, она совсем не производит впечатление сильного противника». Дальше я уже не слышала, но сильно сомневалась, что Арай принялся меня расхваливать. Он видел, что я умею драться и отлично владею холодным оружием. Этого достаточно. Ну а своему господину он буркнет что-нибудь невнятное, тот и переспрашивать не осмелится. Я сама юркнула на стул перед большим накрытым столом. Все еще опасалась, что милорд примет меня за обслуживающий персонал и отправит ужинать на кухню. Из всех подчиненных он наверняка приглашал присоединиться к семейной трапезе лишь самого генерала. А я сделала выбор за него. В любом случае, до сих пор не научилась преклоняться перед титулами. И для меня это была отличная возможность осмотреться и познакомиться с теми, в чьем кругу я вознамерилась теперь жить. В основном помалкивала». Врала только, когда обращались непосредственно ко мне. Откуда родом, не осталось ли у меня каких родных, коим нужна помощь. Чаще я слушала. Мэйзе обсуждали все события, произошедшие после ухода Арая. Едва ли не по любому поводу спрашивали его мнение. Как будто что-то могли изменить в своих решениях. Разговор тек в благодушном ключе. Ни единого звенящего нерва я так и не уловила. Отчего к концу ужина меня... Начала подташнивать. Спасалась я прекрасными блюдами и восхитительным десертом. За такую жратву не грех и охранницей называться. И когда спросили, как мне дом, призналась честно. Никогда не видела здание красивее. Мейс добродушно улыбнулся. «Видимо, в столице ты не бывала, раз так говоришь». «Да, ноги как-то не заносили», призналась я. «Появился шанс». «Что снова новой работенкой и там побываю?» «На вас вся надежда». Айла прыснула. Миран распахнул глаза еще шире, а герцог недоуменно посмотрел на Арая, но тот никак не отреагировал. «Возможно, мне следует тщательнее подбирать слова. Уважаемые господа, не ко всяким речевым оборотам привыкли. Или приспособлюсь, или они привыкнут, ведь я здесь надолго». Айла от меня не отлипала и вызывалась показывать мне спальню, но девочка была болтлива и не замечала, что на многие её вопросы я так и не дала ответа. «Ви, ты ведь знаешь, что стала первой женщиной, которую наш господин Сэрс домой привёл. Хочу лезть не в своё дело, но ты не обращай внимания на то, что староват, зато ты какой хороший, благородный воин света, рядом с которым всегда безопасно. Ой, я и забыла, что ты тоже воительница. А ты в каком ордене училась?» Я улыбнулась приветливой девчушке. Мой орден называется «Тёмные дворики» и «Оравы похотливых мужиков». Прекрасная школа, Айла. Теперь чайной ложечкой могу калечить и убивать. Ого! Она выкатила глаза и вдруг резко сбавила тон до шёпота. Фи, должна ко мне обращаться госпожа или леди Айла. Я никому не скажу о твоей оговорке, но ты при папе постарайся, а то осерчает. Твой папа умеет злиться. Я вздёрнула бровь. А я уж было подумала, его каким-то эйфорическим дурманом по глотку залили. Такой добродушный, аж скулы сводит. Умеет, конечно. Она замерла рядом с дверью и посмотрела на меня. «Знаешь, вот так встанет перед тобой». Айла показала, как именно, по её мнению, выпячивает живот и сводит брови разозлившийся отец. И взглядом строгим глянет, аж не по себе становится то может и пальцем погрозить. Ужас какой, просто животное, признала я. Мой отец, когда приходил в ярость, любил расколачивать мебель и кидать в нас обломки. Именно по этой причине мы со старшими братьями с ранних лет учились быстроте реакции. И до какого-то возраста считали, что это такая игра, если попал в кого-то, то тому демоненку так и надо. Следовало быть ловчее. Уже гораздо позже понимали, что он всегда сдерживал при нас свою силу. По-настоящему тяжесть его руки узнавали только враги. А с нами был мягок, насколько вообще способен быть мягок князь красных демонов Запада. Причинил бы кому с детства серьёзный вред, самому бы не поздоровилась, поскольку нрав у нашей матери был ничуть не мягче. Я не сразу поняла, где оказалась. «Вот здесь будешь жить» произнесла Айла. «Это крыло охраны. Спальня орая через три двери по коридору. А я в другой башне». Она тяжело вздохнула, точно сожалела об этом факте. «Но теперь на любую прогулку ты должна ходить со мной. Не представляешь, как я рада твоей компании. Здесь из женщин только служанки, мама и Лиена. С ними же не обо всём поговоришь». Видимо, она уже записала меня в свои подружки. Теперь будет трещать сутками на о какой-нибудь девичьей ерунде. Но пока я пыталась выбраться из постигшего меня шока. Моя спальня оказалась похожей на королевскую опочивальню, так как я себе её представляла по прочтённым книгам. Огромная кровать с резными ножками, гобелен на стене, мягкий ковёр, но самое важное — это отдельная комната с мраморной ванной. Мои апартаменты в Эльдусе были весьма неплохи и гораздо больше по размеру, но обставлены без подобных изысков. Всё же в службе младшему брату императора есть свои преимущества, однако сомневаюсь, что Арай был прельщен именно ими. кля невольно выдохнула я. Айла будто обрадовалась. «Ты сейчас выругалась, Ви?» Wales Я сделала ещё вдох и развернула своё мнение. кля а вот сейчас выругалась!» «Можешь вопить». Девочка вопить не собиралась, она смеялась в кулак. Они тут все такие благочестивые, что ничтожное демонское ругательство звучит чем-то необычным. и она настояла, чтобы проводить свою маленькую хозяйку до её спальни. Сослалась на то, что в случае опасности должна точно знать, где её найти. На самом деле я придумала лучший способ отправить её, наконец, отдыхать. Обратно шагала медленно, осматривая коридоры и пытаясь прикинуть примерный план здания. Слуги не склоняли передо мной головы, как делали, когда я шла с их маленькой госпожой, а наоборот, с любопытством поглядывали. Я не уставала каждому представляться. «Меня зовут Ви. Принимайте новенькую. Теперь я здесь служу». Познакомилась с десятком человек, пока дошла до своего коридора. Имена, конечно, в голове уложатся не сразу, Но я не из стеснительных. Спрошу ещё раз, если запамятую. Время было позднее, потому я вряд ли успела повстречать хотя бы десятую часть обслуги такой махины. Я прошла мимо своей двери и направилась к спальне Арая. Дверь подалась без труда, но постояльца внутри не оказалась. Должно быть, он до сих пор беседовал с Мейзом в кабинете, выдавая полный отчёт об увиденном во время пути. Зашла и огляделась. По обстановке комната в точности повторяла мою, и лишь по брошенному на кресло магическому мешку я могла убедиться, что не ошиблась дверью. Открыла шкаф и не удивилась тому, что внутри аккуратными стопками сложены лишь комплекты белоснежной одежды из разных тканей на любую погоду. Генералу, наверное, положено иметь какую-то служебную форму, Но конкретно этому генералу разрешается всё, в том числе носить одинаковые монашеские рясы. Я пошла дальше, будто надеялась обнаружить какую-то личную вещь, которая сразу откроет мне глаза на предпочтение владельца. Но ничего подобного здесь не было, и даже жёсткие подушки подчёркивали аскетизм. Как я вообще посмела заподозрить своего дорогого деревяшку в привязанности к вещам? Застыла возле гобелена. На том, что висел в моей комнате, был изображен какой-то пейзаж. А тут я в выцветших красках угадала сцену сражения. Какая-нибудь историческая картина света. Заклинатель белым лучом поражает демона. Последний почему-то изображен черным цветом, не иначе для контраста. Даже проклятые демоны Юга совсем не черные, хоть таким уродливым цветом называются. Но вот зачем ему пририсовывать рога и копыта? Так и осталось для меня загадкой. Мне уже попадались подобные картинки в книгах. Демоны при свете демонстрируются какими-то мифическими уродами, больше похожими на зверей. Я поморгала, выкидывая из разума красные вспышки и невольно посочувствовала герою картины, словно он сейчас был живым человеком. Даже будь у него в самом деле эти козлиные копыта, это ведь не повод пронзать его лучом. «Что он такого сделал этому убийце? Родился на него непохожим?» Слышала, как стукнула позади дверь, но смогла обернуться не сразу. И была почти уверена, что Арай сам меня не окликнет. И точно, когда я посмотрела на него, он просто стоял у двери, сложив на груди руки и ожидая объяснений. «А что такого?» — я улыбнулась ему. «За месяц привыкла, что ты постоянно в зоне видимости». Ты так храпишь, что я теперь без этого звука не усну. «Врёшь», — выдавил он после паузы. «Вру», — призналась я без труда. Забежала, чтобы хоть немного поболтать. Только ты и я без всех этих фальшивых людей. Тебя, разумеется, не бесит их наигранное благодушие. А мне надо освоиться. Арай прошёл к кровати, сел на край. Минуты две размышлял непонятно над чем, а потом всё же заговорил. не Ненаигранное. Я отмахнулась. Ладно, они не мерзавцы, но ну и не такие уж святоши. Ни за что не поверю, что одна жена не ревнует ко второй. За столом, может, сидят и лыбятся, а потом космы друг другу дерут. Кейсар медленно качнул головой. В это сложно сразу поверить, но они такие и есть. Иногда мне кажется, что в мире найдется немного порядочных людей, и почти всех их собрали в этом доме. Серьезно? Я действительно удивилась. Подошла к нему и села рядом, с удовольствием вытянув уставшие ноги. «Да», — подтвердил он. «Иногда злятся, ошибаются, делают глупости и ссорятся, но никогда не причиняют осознанного вреда другим. Светлые. Я не стала спорить. Поживем увидим Если действительно окажутся такими хорошими, то поблагодарю судьбу, что случайно привела меня в этот оазис добродетеля». Но мой опыт подсказывает, чем благочестивее вид, тем больше грязи запрятано в мелочной душонке. И эти рано или поздно себя проявят. Но я в любом случае пришла не ради семейства Мейзов. Я здесь с сараем. зачем ты решила сообщить, как будто мой приятель когда-либо выказывал при мне любовь к искусству. Мне не нравится этот гобелен. Сам выбирал. Был до меня. Тебе он нравится? Все равно бесстрастно выдал заклинатель. «Но это хорошо, когда Свет побеждает. Согласиться с этим я не могла. Даже настроение вмиг испортилось. То есть Свету без разницы, что побеждать, лишь бы кроме него ничего не осталось». И на зло Раю сообщила. «Ладно, душенька моя, пора спать. Я тут слева улягусь, не переживай, трогать тебя не буду. На этом поле еще много кто поместится». И не думала, что он согласится оставить меня, однако и последующего не ожидала. Арай поднялся на ноги, взял меня за плечи, заставил тоже встать, перехватил за талию, силой сжал, вздернул в воздух и уже через секунду выставил за дверь, которую тотчас захлопнул перед моим носом. Я и пикнуть не успела, настолько изумилась тому, что он сам ко мне прикоснулся. Радостно толкнула дверь, но она уже не поддалась. Явно не на ключ закрыта, а запечаталась какой-то магией. Наклонилась к скважине и заголосила. «До завтра, учитель! Завтра ты точно захочешь научить меня этому трюку. Запираться от нахальных любовничков. Как я раньше без этого жила?» Он, конечно, не ответил, а мой голос раздавался далеко по пустынному коридору. Я решила, что лучше не портить о себе впечатление всех местных жителей в первый же день. И тоже отправилась спать.